Между Римом и Москвой. 46. Звонок родителям в Рим раз в неделю — это святое. «Привет, мама. Как дела? Какие новости? Рассказывай по порядку». «Чао, милый. Всё, слава Богу, и все здоровы. И новости есть. На наш с папой взгляд очень хорошие. Ты меня слушаешь?» «Да, да, мама, я здесь. И я передаю трубку папе». «Привет, сыночек. Вы какие-то загадочные сегодня». «Рухнул пантеон, или под Колизеем решили-таки строить купол?» Отец расхохотался. Он ценил юмор сына. «Можно сказать и так, но эта новость лучше. Послушай меня внимательно. Наверное, ты сейчас удивишься, но я послал кассету с твоими записями на конкурс, и ты прошел наочное прослушивание». «Мама Мия, не пугайте меня. Надеюсь, это же не телевизионные таланты?» «Это именно он». И прослушивание через неделю. Нам только что позвонили с телевидения. Ты опередил наш звонок. Как раз собирались тебе звонить. В субботу ты должен быть в Риме. Подождите, а какую кассету вы послали? Там, где Ария Калафа и неаполитанские песни. И что? И сказали, что они тебя ждут. Что с тобой, Марко, ты разучился понимать по-итальянски? Да, да, я здесь. Но, папа, ты же вроде был против. «О чём ты говоришь? С чего это я был против? Я был против сикстинской капеллы». Трубку перехватила Анна. «Марко, мы каждый божий день слушаем с папой твой голос, песни, которые ты поёшь. Подумали, если уж нам так нравится, то почему это не должно нравиться другим? Какие вы всё-таки вредные. Почему ты никогда не говорила это при бабушке? Чтобы ты не зазнавался, святой Павел свидетель. Боже мой!» Надеюсь, что я сумею взять билеты на самолёт. Мы вышлем тебе официальное приглашение с телевидения. Тебе сразу дадут билеты. Причём бесплатные. Это же не похороны, мама. И билеты, небось, стоят кругленькую сумму. Ай, пусть это будет для тебя от нас рождественским подарком. Марко звонил с работы. Положив трубку на рычаг, он немного постучал ладонью по высокому комоду со столовыми приборами, посмотрел на такие знакомые и уже родные римские фотографии на стенах, и решительно пошёл в кабинет директора. Тот был, слава всем святым, на месте. «Дружище, хорошо, что ты зашёл. Хочу обсудить с тобой планы на следующий год. Сначала это твоя премия». И он протянул Марко достаточно пухлый конверт. «Держи, заработал. За прошлый год выручка ресторана увеличилась в два раза. Такого ещё не было никогда». «Я не дурак, прекрасно понимаю, что ты тут сыграл не последнюю скрипку». Дмитрий Прокофьев крепко пожал Марка руку и отдал конверт. Директор прекрасно понимал, что прошлые отношения должны быть пересмотрены. Марка нужно заинтересовать по-другому. Или его мгновенно перекупят другие рестораны, птицы более высокого полета. Нужно успеть, во что бы то ни стало успеть. Мужчина заметил, что Марка мнётся. Неужели он проспал? Не проинтуичил? Неужели опоздал? Варианта два. Зарплата остаётся на том же уровне, но я беру тебя в партнёры. Или же в два раза увеличиваю оклад. Выбирай. На самом деле, директор совершенно не собирался предлагать Марка долю в прибыли. Ещё чего не хватало. Но что-то во взгляде повара сегодня было такое что слова вырвались сами собой. Он увидел перед собой другого человека, уверенного, спокойного и счастливого, и совсем не озабоченного тем, что рыба пришла не такая, которую сегодня ждали. «Дима, я уезжаю». «Как?» «Прости, скузи. Я сейчас должен срочно уезжать в аэропорт. Надеюсь, что смогу достать билеты в Рим. У тебя, случайно, нет знакомых в аэрофлоте?» «Подожди, но это невозможно. Мы же договаривались. Я дам тебе неделю отпуска после 7 января. Ну, хочешь, я дам две недели. Хочешь? Но сегодня это невозможно. Что случилось? Кто-нибудь умер? Кто-нибудь родился. Наверное, так. У тебя родился ребёнок? Я, конечно, поздравляю. Но это вообще не повод. То есть, конечно, повод». Прокофьев сел. «Господи, ты меня подвёл. Прости. Я сам не знал. Позвонил отец». Я прошёл отбор на очень престижный песенный конкурс. И только поговорив с ним по телефону, я понял, как безумно этого хочу. Всегда хотел. Прятал эту мечту от себя, от других. Думал так, баловство. Но с годами понял, не могу без пения. Голос рвётся из меня. Я не знаю, как это сказать по-русски. Но ты вернёшься? Я не знаю. Я не хочу пока об этом думать. Дай мне помечтать. Хочу сегодня думать о сцене. «Меня покажут по телевидению. Эта программа выходит 2 января вечером. Она называется «Телевизионные таланты». Каждая семья смотрит. У нас же все поют. А меня выбрали из сотни тысяч. И меня увидит вся Италия». Прокофьев сидел молча и барабанил кончиками пальцев по столу. Потом решительно взял телефонную трубку. «Николай, тут срочно человечка нужно в Рим отправить. Поможешь?» «Да, ты знаешь, повар наш Марка. Если даст расписку, что вернётся?» «Вернётся. Может, ещё и в Большой театр нас пригласит на свой спектакль. Да? Поможешь? Он сейчас подъедет». Прокофьев повесил трубку. «Короче так. Ты уезжаешь. Все дела передаёшь Геннадию. Вроде он парень пытливый. Я жду твоего звонка. Место твоё держу. Мне другого повара не надо. Ну и успеха тебе. От души желаю успеха». «И спасибо за всё!» Мужчины крепко обнялись. Когда посмотрели друг на друга, у Марка в глазах стояли слёзы. «Я всегда буду помнить и тебя, и наш ресторан, и время, которое я провёл в Москве!» О том, что он не позвонил Юле, Марка вспомнил уже в самолёте.